Глава 7. Встретиться договорились в Старом сквере на юго-востоке Великопобеденского округа, неподалеку от часовни святого Николая Кровавого. Днем в этом районе было немноголюдно, так как большинство местных жителей находились на службе, в городской и внешней полиции или в богатых домах в качестве охраны и прислуги. В сквере этом по вечерам крутились молоденькие дочери служанок и копов и богатые повесы из соседних районов, все со своими видами и целями. А днем было тихо. Разве что иногда появлялись неприметно одетые парни и девушки в удобной обуви и со спортивными сумками. Интересы этих, как правило, состоятельных молодых людей отличались от интересов вечерней публики. Не то чтобы их не интересовали флирт и секс. Просто помимо этих общих для всех нормальных и живых людей естественных интересов, у них имелся еще один, несколько необычный, общий на всех интерес — подземелье. В этом старом сквере была одна известная в узких кругах достопримечательность, неприметно расположенный в зарослях кустарника люк, ведущий в коллектор, еще более старый, чем сквер над ним. Через этот люк те, кто называли себя «диггерами», попадали в другой, живущий по своим законам и правилам мир, в подземелья старой Москвы, общей для Нью-Москоу и лежащего за периметром мертвого города. Города мертвых. Когда Земин с Медведом подкатили к месту встречи, Власов с Блиновым уже были там. — Ну что, ты готов? — спросил Серж Блинова тоном доброжелательного лидера. Соскочив со скейта, он отточенным ударом ноги подкинул доску вверх и подхватил ее рукой. Парень с достоинством кивнул. «Отлично. Тогда идем». Убрав скейты в чехлы, ребята направились вглубь сквера к точке входа. Так на диггерском сленге именовались любые люки, двери и просто дыры в бетонных плитах, через которые можно было попасть в подземелье. Подойдя к нужным кустам, Зимин назначил Власова на шухер и, аккуратно, стараясь не поломать ветки, стал первым пробираться к Люку через заросли. За ним пошел Блинов, а после — Медвед. «Саня тебе скинул программу с метками?» — на всякий случай спросил он Блинова, аккуратно сдвигая вдвоем с Медведом крышку Люка. «Да», — коротко ответил тот. Чуть -то ты не разговорчивый, Ваня», — заметил ему Медвед. «Я скромный», — широко улыбнулся Крепыш. Друзья переглянулись. При этом Зимин едва заметно кивнул Медведу, после чего тот, расслабившись и одобрительно покивав, объявил. «Главное, что не борзый». Медвед по-приятельски похлопал присевшего на корточке рядом с люком новичка по колену. «Доставай бахилы. Я спускаюсь первым, ты за мной, а Саня с командиром следом». «Командиром?» — отправил ему в приват Серж, вопросительно взглянув на него. «Ну да, командиром» пусть привыкает к берегам. Чем нас больше, тем важнее дисциплина. Ведь так? Так, согласился Серж. Натянув поверх кроссовок и штанов высокие чулки из тонкой прочной резины и накинув поверх одежды такие же тонкие плащи, медведь с Блиновым по очереди скрылись в люке. Потом Зимин позвал Власова, отправив сообщение в чат. Они обулись, развернули и накинули плащи. Власов повязал на голову неизменную бандану а Серж просто накинул на голову тонкий капюшон, после чего скрылись в люк и, задержавшись на лестнице, вдвоем задвинули на место крышку. Внизу, по дну коллектора, бежал прозрачный холодный ручей, по которому изредка проплывали бесформенные комки. прошедшие долгое путешествие по канализационным трубам — дерьмо. Пованивало. Но не так, чтобы слезы из глаз. Умеренно. Дышать можно. В этот раз по коллектору они шли минут на десять дольше обычного. Ребята взяли за правило, что не станут каждый раз ходить одним и тем же путем. Коллектор с ручьем имел несколько входов, расстояния между которыми варьировались от пары сотен метров до пары километров и множество ответвлений в разные стороны. Нужное ответвление, иначе сбойка, представляло собой закрытую чугунной решеткой арку, помеченную особым образом. Они прошли мимо по меньшей мере полутора десятка, точно таких же, никуда не ведущих или ведущих не туда. За аркой начиналась самая неприятная часть маршрута — двухсотметровый ракоход, в точности повторявший форму арки коридор со склизлым полом и стенами высотой всего полтора метра, по которому пройти можно было только согнувшись пополам. Ракоход упирался в еще один коллектор, почти такой же, как и первый — только без ручья с дерьмом и более-менее сухой. По нему наши диггеры и выходили прямиком за периметр. Об этом проходе Серж узнал месяц назад от одного знакомого диггера, которому теперь был должен. Нет, не деньги, а равноценную по значимости эксклюзивную инфу. Другой столь же надежный маршрут в мертвый город. Оказалось, что Блинов не такой уж молчун, как можно было вначале подумать». Они быстро нашли общий язык с медведом и большую часть пути упражнялись в уже привычном Зимину и Власову словоблудии. Похоже, теперь в их маленьком отряде было два трепача и пошлика. Что ж, это лучше, чем когда рядом серьезный и рассудительный умник, способный в дальнейшем претендовать на лидерство. Такого безобразия Зимин бы уж точно не потерпел. А так пусть треплются. Пока они корячились по ракоходу, Блинов затравил пару баек про мертвяков, которые слышал от отца, чем немного скрасил самую неприятную часть пути. То, что у надзирателей имелись свои, так сказать, профессиональные способы развлечения, не было ни для кого секретом. Вот только Зимину, в отличие от медведа, не особо нравилось слушать про то, как отважные надзиратели бились на импровизированном ринге с мертвяками в ошейниках, или про то, как стравливали зомби между собой. А уж последняя история про зомби-лесбиянок и вовсе вызвала омерзение. Но Медвед был в восторге. «Слушай, Ник», — спрашивал Блинов, когда они вышли в сухой коллектор, — «а правда, что ты зомбячку ножкой от пианино оприходовал?» «Не от пианино, а от рояля», — сопломбом знатока искусству поправил Медвед. «Да, было дело». Медвед, вопреки своему характеру, не стал вдаваться в подробности, и несколько минут они шли в тишине. Наконец, Зимин решил расспросить Блинова о том, что вот уже несколько дней волновало его и ребят. Остановившись, он повернулся к идущим за ним Медведу с Блиновым. Власов немного приотстал, чтобы отлить, и теперь догонял остальных. «Скажи-ка, Ваня, а отец что-нибудь рассказывал тебе о диких зомби с автоматами?» «Шутишь?» — уставился на него Блинов. «Что, и Саня ничего не говорил?» «Не говорил», — ответил сам Саня, подойдя к друзьям. Я не трепло, чтобы сливать то, о чем договорились помалкивать. — Извини, дружище, — примирительно улыбнулся ему Зимин. — Просто вы с Иваном давно корешитесь? Медвед бы мне про такое обязательно выложил. Он подмигнул медведу. — Э-э-э, затянул было тот, но Зимин не дал сказать. Не потому что трепло, а потому что кореш, как родной почти. — Не, — покачал головой Блинов, — Саня меня за такого кореша не держит. Он беззлобно усмехнулся, взглянув на Власова. «А что за зомби с автоматами?» Зимин коротко пересказал ему историю последнего похода за периметр. «Охренеть!» — присвистнув, только и сказал Блинов, когда Серж закончил описанием кладовой с припасами в уютном гнездышке мертвецов. Потом, помолчав, расстегнул куртку и со словами «Значит, не зря взял». Достал из внутреннего кармана пистолет. «Вот». Показал он опешившим друзьям короткий цилиндр с рукоятью из черного пластика. Электрический шокер. Бьет на два метра шаровой молнией. Зимин, скрывая удивление, молча протянул руку, и парень ни секунды, ни медля просто передал ему оружие. «У отца одолжил?» — спросил Серж, рассматривая миниатюрный, похожий на игрушку, пистолетик. «У него», — спокойно сказал Блинов. «С этим порядок, проблем не будет. Это подарок, бати». Смотри, вот тут, — он показал пальцем где, — можно регулировать силу разряда. Если на полной мощности, хватит на пять раз шмальнуть. Но для живых это сразу смерть, минуя стадию зомби. Мозги сварятся, если в башку. Хороший подарок, — с одобрением покивал Серж, возвращая оружие Блинову. У меня тоже есть кое-что. Он немного задрал куртку, продемонстрировав заткнутый за ремень пистолет. Из вороненой стали, а не из пластика который незаметно забрал из укромного места, пока они шли через ракоход. «Настоящий?» — с опаской поинтересовался Крепыш. Сержу на мгновение показалось, что тот испугался, но быстро взял себя в руки. «Конечно. Парабеллум 2.0.5.0. Калибр 9 мм. Трофейный. Это из него мне та дохлая мамаша чуть мозги не вынесла. Серьезная штука. Конечно, серьезная» подтвердил Зимин, улыбнувшись одними уголками рта. Вышло немного надменно. «На случай, если снова попадутся вооруженные мертвяки, или если их окажется слишком много, или если ты вздумаешь, чего выкинуть со своим шокером», добавил он про себя. Пройдя около километра по сухому коллектору, ребята поднялись на поверхность через ствол колодца. Наверху была заставленная ржавыми машинами второстепенная улица, двумя кварталами южнее упиравшиеся в оплетенную колючей проволокой пятиметровую бетонную стену периметра. Люк, через который они выбрались, удобно располагался на проезжей части между двумя навсегда остановившимися троллейбусами, двухсекционными гармошками со спущенными колесами и выбитыми окнами, и был прикрыт дверью от легковушки. Осмотревшись, ребята двинулись в сторону ближайшего перекрестка, до которого было около сотни метров. Там, на пересечении двух улиц, на втором этаже одного из угловых зданий, в бывшем офисе какой-то фирмы и была их база. По сути, то было обычное для мертвого города помещение. Пыльное, грязное, со следами погрома. Разве что стекла в окнах оставались целы. То ли бронированные, то ли у погромщиков руки не дошли. Проверять их на прочность не стали. Ветра нет, дождь не заливает, и хорошо. В помещении этом друзья хранили свое нехитрое вооружение, экипировку, кое-какие припасы и аптечки первой помощи. Ничего лишнего. Пришли, переоделись, взяли топоры и вперед на охоту. Власов подобрал блиновый комбинезон, скейтерский шлем, перчатки и защиту на колени и локти из имевшихся запасов, после чего предложил выбрать подходящее оружие из примерно 20 свободных топоров, кувалд, лопат, кирок и подобного инструмента. Повертев в руках несколько топоров и кирка-мотык, парень остановился на легкой кувалде с длинной рукоятью. это в самый раз будет», повертев кувалду в руках, сказал Блинов. «Возьми еще что-нибудь полегче», — посоветовал ему Власов. «Вот этот гвоздодер, например». Блинов послушал друга и пристроил гвоздодер на специальном монтажном поясе. «Ну что?» С улыбкой сказал Зимин, осмотрев экипировку новичка. «Поздравляю! Теперь ты один из истребителей!» «Истребителей?» — не понял тот. «Истребителей кадавров», — объяснил ему медвед, поигрывая ножкой от фортепиано. «На всякий случай, напоминаю...» — Серж перестал улыбаться. «У нас в отряде каждый имеет свои обязанности и отвечает за свое дело. Саня, как ты понял, у нас завхоз и медбрат». Если порезал руку или ушибся, у него с собой есть аптечки, бинты и пластыри. Если нужна помощь с софтом или с координацией на карте, это к медведу. Я старший. С этим нет проблем?» Блинов отрицательно покачал головой. «Вот и хорошо. Пока походи так, а дальше будет видно, чем тебя нагрузить. Это решим все вместе, после того, как вернемся за периметр». «Окей, командир», — коротко кивнул Блинов. «Я все понял». «Тогда выдвигаемся», — объявил Зимин. Снаружи все разговоры через чат, в голос только в крайнем случае или на привале. «Я иду первым, за мной Медвед, потом Иван, Саня замыкающий. Выходим».